Он нашёл под кроватью новые ботинки. Вернулся к шкафу за картонной коробкой, вытер подмётки тряпкой и положил ботинки в коробку, как они лежали, когда жена принесла их в воскресенье вечером. Женщина не шевелилась. Ботинки вернём в магазин, сказал полковник. Это ещё 30 песо. Их не примут, сказала жена. должны принять, возразил полковник. Я надевал их только два раза. Турки этого не понимают, сказала женщина. Должны понимать. А если не понимают, ну и пусть не понимают. Они легли без ужина. Полковник подождал, пока жена кончит молиться и погасил лампу, но уснуть не мог. Она слышал колокола киноцензора, и почти сразу же после этого, а на самом деле часа 3 спустя, сигнал комендантского часа. От холодного ночного воздуха дыхание жены снова стало хриплым. Глаза полковника всё ещё были открыты, когда она заговорила с ним. На этот раз спокойно, примирительно. Ты не спишь? Нет. Прошу тебя, подумай, как следует. Поговори завтра с кумом Сабасом. Он не вернётся до понедельника. Тем лучше, сказала женщина. У тебя будет 3 дня, чтобы передумать. Мне нечего передумывать, сказал полковник. Липкие туманы октября сменились приятной свежестью. Декабрь снова напоминал о себе. Выпь кричала теперь в другое время. Ну 2 часа полковник всё ещё не спал. И знал, что жена тоже не спит. Он повернулся в гамаке. Ты не спишь? снова спросила женщина. Нет. Она немного помолчал. Мы не можем себе это позволить. Подумай только, что такое для нас 400 песо. Уже недолго осталось. Скоро придёт пенсия, сказал полковник. Я слышу об этом уже 15 лет. Вот именно, сказал полковник. Поэтому теперь она не заставит себя ждать. Жена надолго умолкла. Но когда она заговорила вновь, полковнику показалось, что не прошло и секунды. У меня такое чувство, что эти деньги не придут никогда. придут. А если не придут? На это полковник уже не ответил. Первые крики петуха разбудили было его, но он тут же опять погрузился в сон, глухой, бессный ведений. Когда он проснулся, солнце стояло высоко, жена ещё спала. Методично, хотя и с двухчасовым опозданием, полковник проделал всё, чем обычно занимался по утрам. Он стал ждать жену, чтобы сесть завтракать. Она появилась в спальне с неприступным видом. Пожелав друг другу доброго утра, они сели за стол в молчании. Полковник выпил чашку чёрного кофе с куском сыра и сдобным хлебом. Всё утро он провёл в портняжной мастерской. В час дня вернулся домой и застал жену среди бегоний. Она занималась починкой одежды. «Пора обедать», — сказал он. «Обеда нет», — сказала женщина. Он пожал плечами и пошел заделывать лазейки в ограде, через которые дети проникали на кухню. Когда вернулся в дом, стол был накрыт. За обедом полковник заметил, что жена едва сдерживает слезы. Это его встревожило. Он знал её характер, твёрдый от природы и ставший ещё более твёрдым после сорока лет горечи и лишений. Даже смерть сына не выжила из неё ни единой слезы. Он посмотрел на неё с упрёком. Она закусила губы, вытерла глаза рукавом и снова принялась за еду. "Ты не считаешься со мной", сказала она. Полковник не отвечал. Ты капризный, упрямый и совсем со мной не считаешься. Она положила ложку и вилку крест-накрест, а тут же суеверно разъединила их. Я тебе отдала всю жизнь, а теперь оказывается, что петух для тебя важнее, чем я. "Это не так", сказал полковник. "Не так", возразила женщина. "Пора бы тебе понять, что я умираю. То, что со мной происходит сейчас, не болезнь, «О огоне!» Полковник не произнес больше ни слова, пока не встал из-за стола. «Если доктор даст мне гарантию, что после продажи петуха у тебя пройдет астма, я продам его немедленно», — сказал он. «Но если не даст, не продам». После обеда полковник понес петуха на гольеру. Когда он вернулся домой, у жены начинался приступ. Она ходила по коридору с распущенными волосами, раскинув руки и жадно, со свистом, втягивая в себя воздух. Она ходила так до самого вечера, а потом легла, не сказав мужу ни слова. Когда протрубили комендантский час, она еще бормотала молитвы. Полковник хотел погасить лампу, но жена воспротивилась. «Ах! Не хочу умирать в темноте. Полковник оставил лампу на полу. Он чувствовал себя в конец разбитым. Ему хотелось забыть обо всем, заснуть и проснуться через сорок пять дней. 20 января в три часа дня на гольере.